День пятый. Рассвет пятого дня застал обоих спящими. В открытое окно вместе с утренней свежестью проникали осенние ароматы. София прижималась к Лукасу. Застонав, Матильда очнулась от своего тревожного сна, потянулась и тут же замерла, вспомнив, что она здесь не одна. Медленно отодвинула одеяло и встала с постели во вчерашнем одеянии. В гостиную... Она прокралась на цыпочках. «Тебе плохо?» «Просто неудачная поза, приступ боли. Прости, я не хотела тебя будить». «Ничего страшного, я и не спала толком. Пойду заварю тебе чай». София шагнула в кухню. Матильда проводила ее хмурым взглядом. «Ты заработала горячий шоколад», сказала ей София, открывая холодильник. Матильда отодвинула занавеску. Улица была еще пустынна, только из одной двери выходил с собакой на поводке человек. С радостью завела бы Лабрадора, но при одной мысль о том, что его придется каждое утро выгуливать, меня охватывает такая тоска, что в пору садится на внутренний прозок, — сказала Матильда, отворачиваясь от окна. — Мы ответственны за того, кого приручили. Это не я придумала, — сказала София. — Молодец, что уточнила. У вас есть какие-нибудь планы? У тебя и у маленького Лу? Мы с ним знакомы всего два дня. И его зовут Лукас. Никаких планов. Нет, так нельзя, когда люди вдвоем, у них обязательно должны быть планы. Откуда ты это взяла? Знаю и все. Существуют представления о счастье, на которые нельзя покушаться. Это как детские картинки. Раскрашивай, но ничего не меняй. «Один плюс один равняется двум. Двое — это пара, а пара — это совместные проекты. Так и никак иначе». София засмеялась. В кастрюльке поднялось молоко. Она налила его в чашку, насыпала и медленно размешала растворимый шоколадный порошок. «Держи. Лучше пей и не болтай глупости». Она сунула подруге в руки горячую чашку. «Где ты увидела пару?» «Вот несносная». Три года я только и слышу от тебя «любовь, любовь». Что толку от твоих сказок, если ты сама в первый же день съемок отказываешься от роли сказочной принцессы? Какая романтичная метафора. Представь себе. Лучше идеи и займись метафорами с ним. Предупреждаю, если ты ничего не сделаешь, я бесстыдно уведу его у тебя, как только на газа живет. Это мы еще посмотрим. Положение не такое простое, как кажется». Ты видала когда-нибудь простые любовные истории? София, мне надоело видеть твое одиночество. Ты сама мне говорила, мы сами творцы своего блаженства. Так вот, старушка, в твоем блаженстве метр восемьдесят пять роста и семьдесят восемь килограммов мышц. Очень тебя прошу, не упускай своего счастья. Оно ведь у нас внизу. Очень тонкое замечание. Элементарный прагматизм. «Думаю, блаженство сейчас очнётся. Вот и ступай к нему. Дай мне хотя бы немного побыть одной. Проваливай из гостиной. Живо!» София удалилась в спальню, качая головой. Сидя на краю кровати, она дождалась пробуждения Лукаса. Он потягивался и зевал, как кот после сладкого сна. Едва приоткрыв глаза, он расплылся в улыбке. «Ты давно здесь сидишь? Как твоя рука?» «Почти ничего не чувствую». Пошевелив плечом, он скорчился от боли. «Перестань строить из себя мачо и ответь, как твоя рука?» «Зверская боль». «Тогда лежи. Я хотела что-нибудь тебе приготовить, но я ведь не знаю, что ты ешь на завтрак». «Пару десятков блинов и столько же круассанов». «Кофе или чай?» — спросила она, вставая. Лукас глядел на нее с помрачневшим лицом. Потом поймал ее руку и притянул ее к себе. «С тобой уже так бывало? Казалось, что тебе суждено одиночество, что комната, где ты сидишь в заперти, стремительно уменьшается, что твоя одежда обветшала всего за одну ночь, что во всех зеркалах отражается одно твое горе, единственный зритель которого ты сама. Тебе худо, «Ты уверена, что тебя никто не любит и что сама ты никого не любишь? Что все, что тебя окружает, — лишь пустота твоего собственного существования?» София провела пальцами по губам Лукаса. «Не думай так. Тогда не оставляй меня. Я хотела сварить тебе кофе, вот и все. Она наклонилась к нему. «Не знаю, существует ли выход, но мы его обязательно найдем. Нельзя позволить плечу онеметь. «Иди в душ. Я займусь завтраком сам». Она охотно приняла предложение и убежала. Лукас взглянул на свою рубашку, висевшую на спинке кровати. Один рукав был в почерневшей крови. Он оторвал его. Потом подошел к окну, распахнул его, оглядел море крыш. Над заливом, словно в ответ на колокола собора Божьей милости, разнесся гудок туманного горна Большого Сухогруза. Он скомкал испачканный кровью рукав, Зашвырнул его подальше и закрыл окно. Подойдя к двери ванной, он припал к ней ухом. Журчание воды подбодрило его, он глубоко вздохнул и вышел из комнаты. «Я займусь кофе. а Варить на вашу долю?» — спросил он Матильду. Она показала ему чашку с горячим шоколадом. «Я отказалась от всех возбуждающих средств, но от блинов не откажусь». С меня хватит 10% вашей утренней дозы. Не больше пяти. И то при условии, если вы мне скажете, где спрятан кофейник. Лукас, вчера вечером до меня долетели обрывки вашего разговора. Мне хотелось себя ущипнуть, чтобы убедиться, что это не сон. Когда я кололась, мне и не такое грезилось. Но не думаю, чтобы аспирин мог вызвать подобные глюки. Так о чем у вас шла речь? Мы много пили и болтали всякие глупости. Не беспокойтесь. Можете и впредь принимать более утоляющие средства, не опасаясь побочных явлений». Матильда выразительно перевела взгляд на пиджак, бывший на Лукасе накануне, а теперь висевший на спинке кресла. Спина пиджака была продырявлена пулями. «Выпивка всегда сопровождается у вас пальбой по птичкам?» «Всегда», — подтвердил он, открывая дверь спальни. «Для бронежилета пиджачок скроен неплохо. Жаль, что портной забыл защитить плечи. Я укажу ему на это упущение, не сомневайтесь. Нисколько не сомневаюсь. Удачного пребывания в душе». Появилась Рен с газетой и большим пакетом пирожных. То и другое она положила на стол, глядя на Матильду. «Приходится заботиться о завтраке в моем маленьком пансионе. Надо же думать о будущей клиентуре». «Где голубки?» «В спальне», — Матильда закатила глаза. «Когда я ей сказала, что противоположность всему — ничто, она поняла меня буквально. А Вы еще не видели это животное с голым торсом?» «Не видела. Но в моем возрасте, знаешь ли, что мужчина, что шимпанзе — все едино». Рен выкладывала сласти на большую тарелку, удивленно поглядывая на пиджак Лукаса. Попроси их не ходить в химчистку на углу. Я хочу пользоваться ею и дальше. Все, спускаюсь вниз. София и Лукас сели за стол, чтобы позавтракать вместе с Матильдой. Когда Лукас расправился с последней венской булочкой, Матильду снова устроили на ее кровати, в кухне навели порядок. София решила взять Лукаса с собой. Ее день начинался в порту. Она сняла с вешалки плащ, Лукас с отвращением взглянул на свой обезображенный пиджак. Матильда высказала мнение, что рубашка с одним рукавом — это для их района чересчур оригинально. У нее в запасе имелась мужская рубашка, и она была не против одолжить ее Лукасу, но при условии, что тот вернет ее назад в прежнем состоянии. Он пообещал, что так и сделает, и поблагодарил Матильду за помощь. Через несколько минут, когда они уже были готовы выйти на улицу, их окликнула Рен. Глядя на Лукаса, она укоризненно качала головой. «Вы вправе гордиться своим телосложением, но так недолго и простудиться. Лучше не рисковать. Идемте. У себя она открыла старый шкаф. Деревянная дверь издала протяжный скрип. Порывшись, Рен достала пиджак на вешалке и протянула Лукасу. Не первой молодости, конечно, Но клетка никогда не выйдет из моды. К тому же ничто так не сохраняет тепло, как твит. Она помогла Лукасу надеть пиджак, который оказался ему в пору. Покосившись на Софию, Рен сказала, «Лучше не допытывайся, кому он принадлежал, ладно? В моем возрасте человек поступает со своими воспоминаниями так, как ему вздумается». Она вдруг поморщилась и схватилась за каминную полку, чтобы не упасть. София бросилась к ней. «Что с вами, Рен?» «Ничего особенного. Просто живот скрутило. Не беспокойся. Вы так побледнели. У вас очень изнуренный вид. Я уже лет десять не загорала. Что Давида, то в моем возрасте часто просыпаешься уже уставший. Не тревожься обо мне». «Может быть, отвезти вас к врачу?» «Только этого не хватало. Пусть все сидят по домам. Врачи у себя, я у себя». Это единственное условие, при котором мне удается с ними ладить». Она помахала им рукой, словно говоря, «Не задерживайтесь. Видно, что вы оба спешите». Но София не торопилась ей подчиняться. «София? Что, Рен? Помнишь, тебе очень хотелось посмотреть один альбом? Так вот, я бы с радостью тебе его показала. Но это не совсем обычные фотографии. Их нужно смотреть на закате». Он лучше всего им подходит. Как хотите, Рен. Тогда я жду тебя к пяти часам. Не опаздывай. Я на тебя надеюсь. Я буду вовремя, обещаю. А теперь брысь отсюда, оба. Я уже достаточно вас задержала своими старческими роскознями. Осторожнее с пиджаком, Лукас. Мужчина, носивший его, был мне дороже всех. Когда машина отъехала, Рен отпустила край занавески на окне, И пробормотала себе под нос, поправляя стебли в букете на столе. Даешь кров и пищу, а получаешь одно грязное белье. София и Лукас ехали по Калифорния Стрит. На светофоре на пересечении с Полк-Стрит, с ними поравнялась машина инспектора Пильгиса. София опустила стекло, чтобы с ним поздороваться. Полицейский слушал треск своей бортовой рации. Ну и неделя. Все словно с ума посходили. «Уже пятая драка в Чайна-тауне!» «Я поехал. Хорошего вам дня!» И инспектор сорвался с места. Машина полицейского, подрев сирены, свернула налево. Их машина затормозила спустя 10 минут у пристани номер 80. Старый корабль по-прежнему покачивался у берега на причальных тросах. «Возможно, я нашла способ помешать неотвратимому, взяв с собой тебя», — заявила София. «Куда это?» — с подозрением спросил Лукас. — К своим. — Поехали, Лукас. — Каким образом? Милостью Духа Святого съязвил он. — Когда не хочешь возвращаться к прежнему хозяину, то надо совершить диаметрально противоположное тому, чего от тебя ждут. Сделай разворот. Ты читала мое личное дело. Думаешь, я могу его уничтожить или переписать за двое суток? Неужели ты воображаешь, что твоя семейка — Встретит меня с распростертыми объятиями и наилучшими намерениями. Не успею я переступить порог твоего дома, как на меня набросится орава стражников, чтобы выпроводить туда, откуда я явился. Сомневаюсь, что они отправят меня туда первым классом. Я отдавала всю свою душу другим, убеждая их не покоряться року. Теперь моя очередь вкусить блаженство, мой черед побыть счастливой, заслуженный рай. «Быть вдвоем, и я его достойна!» «Ты требуешь невозможного. Их сопротивление слишком велико, никогда они не позволят нам любить друг друга. Хватило бы крохотной надежды, просто знака. Ты один можешь решить измениться, Лукас. Докажи им свою готовность. Как бы мне хотелось, чтобы так оно и было, чтобы это оказалось так просто. А ты попробуй, прошу тебя!» Оба замолчали. Лукас сделал несколько шагов в сторону огромной ржавой посудины. При каждом стоне швартовых, то натягивавшихся, то опадавших, Вальпараиса был подобен зверю, пытающемуся вырваться на свободу, уйти в синеву открытого океана. «Мне страшно, София». «Мне тоже». «Позволь мне проводить тебя в мой мир. Я буду направлять каждый твой шаг. Я угадаю твои сны». Сотку твоей ночи. Я всегда буду рядом с тобой. Я сотру все предначертания судьбы, исцелю все раны. Когда тебя охватит ярость, я свяжу тебе руки за спиной, чтобы ты не причинил себе вреда. Я прижмусь губами к твоим губам, чтобы заглушить твои крики. Все будет по-новому. И я разделю с тобой твое одиночество». Он обнял ее, коснулся ее щеки, приласкал ей ухо своим низким голосом. если бы ты знала, какими путями я шел к тебе. Я пребывал в неведении, София. Я так часто ошибался, но всякий раз начинал снова еще радостнее, с еще большей гордостью. Мне бы хотелось, чтобы наше время остановилось. Хотелось бы по-настоящему прожить его, чтобы познать тебя, любить тебя так, как ты заслуживаешь. Но это время не принадлежит нам, хотя и связывает нас. Я из другого общества. где все одно — я зло, ты добро. Я твой антипод, но я думаю, что люблю тебя, поэтому проси, чего хочешь. Доверие. Они покинули порт и поехали вверх по третий стрит. София искала оживленную городскую артерию, место, где тесно людям и машинам. Блесс вполз в большой кабинет, растерянный и бледный. «Явился учить меня шахматам?» крикнул президент, расхаживавший перед бескрайним окном. напомни ко мне, что значит мат?» Блэс потянул к себе большое черное кресло. «Не смей садиться, кретин!» «Хотя нет, лучше сядь. Чем меньше я тебя вижу, тем лучше себя чувствую. Вернемся к сложившейся ситуации. Наша элита переметнулась на чужую сторону?» «Президент, заткнись!» «Разве я приказывал тебе говорить? Разве мой рот давал понять, что мои уши соскучились по твоему гнусавому голосу?» «Я... Сказано, заткнись!» Это был уже не крик, а настоящий рев, от которого Блесс съежился. «О том, чтобы нам его лишиться, не может быть и речи», — заговорил президент. «О поражении тоже. Я ждал этой недели целую вечность и не позволю тебе все испортить». ничтожество. Я не знаю, как ты определял для себя ад до этого момента, но у меня готово для тебя новое определение. Нет, молчи, чтобы я не видел, как шевелятся твои жирные губы. У тебя есть план? Блэс схватил листок и торопливо нацарапал несколько строчек. Президент забрал записку и ушел с ней к дальнему краю стола. Раз победа недостижима, «Партию можно прервать, чтобы позднее переиграть». Блес предлагал срочно отозвать Лукаса. Люцифер гневно скомкал бумажку и швырнул ею в Блеза. «Лукас очень дорого заплатит мне за это. Чтобы он был здесь до наступления ночи. И не вздумай просчитаться на сей раз. Добровольно он не вернется. Намекаешь на то, что его воля сильнее моей? Я всего лишь намекаю... что он охотнее расстанется с жизнью, чем... Ты забыл маленькую подробность, болван. Это давным-давно произошло. Если его не смогла поразить пуля, значит, существуют другие способы его достать. Так найди их, а не болтай. Блэс испарился из кабинета. Был полдень. Ночь наступала всего через пять часов. Времени на изменение условий чудовищного контракта было в обрез. Готовя убийство лучшего агента, нельзя допустить случайность. Форд остановился на открытом месте, на перекрестке улиц Полк и Калифорния. В этот час автомобили двигались непрерывным потоком. София высмотрела пожилого мужчину с палочкой, замешкавшегося перед зеброй пешеходного перехода. Преодолеть на зеленый свет все четыре полосы он вряд ли успел бы. «Что теперь?» Уныло осведомился Лукас. «Помоги ему», — сказала София, указывая на старика. «Ты шутишь?» «Нисколько». «Ты хочешь, чтобы я помог этому старикашке перейти улицу?» «Не очень трудное задание». «Тогда вперед. «Запросто». Лукас неуверенно направился к старику, приблизился к нему и тут же вернулся. «Не пойму, зачем мне это надо?» «Предпочитаешь для начала...» Улучшить настроение пациентам больницы, это тоже нетрудно. Всего-то помогаешь им приводить себя в порядок, справляешься, что у них новенького, убеждаешь, что их здоровье идет на поправку, сидишь на стуле и читаешь им газету. Ладно, сейчас пойду займусь твоей развалиной, о которой ты так печешься. Лукас опять ушел и опять вернулся. «Предупреждаю тебя». Если вон тот сопляк напротив, ковыряющийся со своим мобильником с цифровой камерой, сделает хотя бы один снимок, я ему отвешу такой пинок, что он превратится в искусственный спутник Земли. Лукас. Иду, иду. И он бесцеремонно взял старичка под локоть. Тот в изумлении возрился на незваного доброхота. «Ты что, притащился сюда считать машины? Держи крепче свою тросточку». а не то брошу тебя одного посередине Калифорния-стрит». Парочка, дождавшись остановки машин, вышла на мостовую. Уже на второй полосе у Лукаса взмок лоб, на третьей ему показалось, что бедра ему облепили муравьи, на четвертой его скрутила сильная судорога. Сердце отчаянно колотилось, легкие разрывались от нехватки воздуха. До середины проезжей части оставалось еще несколько шагов, а Лукас уже задыхался. Его лицо соревновалось в окраске с зеленым сигналом светофора. «Вам нехорошо, молодой человек?» — спросил его старый подопечный. «Хотите? Я сам помогу вам перейти на другую сторону. Не отпускайте мою руку, тут уже недалеко». Лукас схватил протянутый старичком бумажный платок и вытер лоб. «Не могу», — пролепетал он. «Ничего не получится. Мне очень жаль. Жаль». «Жаль». И, бросив старика на островке безопасности посреди мостовой, он бегом вернулся к машине. София сидела на капоте, скрестив руки на груди. «Решил оставить его там? Иначе я бы там сдох». Она не дослушала даже этот короткий ответ и ринулась в автомобильную кашу, не обращая внимания на истошные гудки. Подбежав к старику, она выпалила. «Мне страшно стыдно. Он новичок. Это его первая попытка». Старик почесал в затылке, удивленно глядя на Софию. Когда поток машин снова замер перед светофором, Лукас воспользовался затишьем, чтобы крикнуть «Брось его там!» «Ты что?» — то, что слышала. «Я проделал ради тебя одну половину пути. Теперь твоя очередь проделать вторую ради меня. Оставь его там!» «Ты рехнулся?» Логика. Я вычитал в великолепной книге Хилтона что любить — значит все делить на двоих, делать шаги друг другу навстречу. Ты потребовала от меня невозможного, и я это сделал ради тебя. Теперь и ты откажись от частицы своей натуры. Оставь этого человека посреди улицы. Либо старикан, либо я». Старичок похлопал Софию по плечу. «Простите, что прерываю, но из-за этих ваших разговоров я пропущу светофор. Ответьте своему приятелю». и, не желая больше ждать, он самостоятельно пробежал остаток пути. София вернулась к Лукасу, опиравшемуся на машину. Взор ее был печален. Он распахнул для нее дверь, подождал, пока она усядется, сам сел за руль. Но Форд не тронулся с места. «Не смотри на меня так. Я искренне огорчен, что не смог дойти до конца», — сказал он. Она глубоко вздохнула и задумчиво ответила. Чтобы дерево выросло, нужно сто лет. А сгореть оно может в считанные минуты. Не спорю. Что ты хочешь этим сказать? Я перееду в твой дом. Ты сам отвезешь меня туда, Лукас. Даже не думай. Представь, я не только думаю об этом, я уже решила. Я этого не допущу. Я еду с тобой, Лукас, и точка. Ничего у тебя не выйдет. Ты сам мне говорил... что не надо себя недооценивать. Парадокс, конечно, но твои собратья встретят меня с распростертыми объятиями. Научи меня злу, Лукас». Он долго любовался ее несравненной красотой. Затерянная в безмолвии между двумя мирами, она бесстрашно настаивала на путешествии в неизвестность. Впервые желание пересиливало любые последствия. Впервые любовь шла наперекор всему, что она раньше могла вообразить. Лука стронулся с места и, набирая скорость, устремился в даунтаун. Трясясь от волнения, Блесс схватил телефонную трубку и пробормотал, чтобы его соединили с президентом, вернее, чтобы его предупредили, что он скоро будет у него. Он вытер ладони о штаны, вынул из диктофона кассету. Торопливо семеня на коротких ножках по коридору, Блесс сильно смахивал на утку. Он постучал в дверь и сразу ввалился в кабинет президента, который тут же предостерегающе поднял руку. «Молчи!» «Я уже знаю». И «Я был прав!» — не удержался от крика Блез. «Возможно», — признал президент надменным тоном. От восторга Блез даже подпрыгнул и за всей силы ударил кулаком в ладонь. «Будет вам шах и мат!» — ликующе провозгласил он. «Я все правильно рассчитал». «Лукас — настоящий гений. Он перевербовал их элиту. Вот это победа!» Сглотнув, Блесс продолжил. «Надо немедленно прервать процедуру, но для этого мне необходима ваша подпись». А Люцифер встал и прошелся перед окном. «Мой бедный Блесс, ты так глуп, что я иногда удивляюсь, каким образом ты вообще здесь очутился. Когда будет приведен в исполнение наш план?» «Взрыв назначен на 17 часов ровно», – доложил Блесс, лихорадочно сверившись с часами. Чтобы отменить операцию, столь тщательно подготовленную самим Блезом, оставалось 42 минуты. «Нельзя терять ни секунды, президент!» «У нас полно времени. Мы добьемся победы без малейшего риска. Мы ничего не изменим, кроме одного». Сатана потер подбородок. «Ровно в пять часов...» «Мы вернем их обоих». «Как на это прореагирует наш противник?» Растерянно спросил Блесс. «Случайность есть случайность. Насколько я знаю, неожиданность не мое изобретение. Готовь им прием. У тебя есть всего 40 минут». Перекресток Бродвея и Колумбус-Авеню всегда был средоточием людских пороков. Здесь, вдали от чужих взоров, торжествовали наркотики, разочарованные в жизни мужчины и женщины покупали и продавали человеческую плоть. А Лукас затормозил перед устьем узкой темной улочки. Под полуразвалившейся лестницей Сутенёр преподавал молодой проститутке суровый урок с применением грубой кулачной силы. «Полюбуйся», — начал Лукас. «Перед тобой мой мир, изнанка человеческой натуры, та, с которой ты стремишься бороться». поищи как крупицу доброты в этой свалке зловонных нечистот. Открой пошире глаза, и ты увидишь гниль, вырождение, насилие в чистом виде. Шлюха, испускающая в твоем присутствии дух, охотно позволяла осквернять себя кому было угодно и не думала сопротивляться покупавшим ее подонкам. Она подобна самой земле. Еще несколько мгновений жизни, еще несколько ударов, и ее падшая душа отлетит. Вот сущность, связывающего нас страшного пари. Ты хотела, чтобы я научил тебя злу, София? Достаточно одного единственного урока, чтобы ты постигла его во всей полноте и навсегда запятнала себя. Ступай туда и не вмешивайся. Ты увидишь, ничего не предпринимать — это так просто. Делай, как они. Иди своей дорогой, не отвлекаясь на чужое горе». Я подожду тебя на той стороне. Ты придешь туда, преображенная. Это переход между двумя мирами. Пройдя его, теряешь надежду на возвращение. София вышла из машины, и Лукас сразу укатил. Она ступила во тьму, каждый шаг давался ей со всё большим трудом. Она смотрела вдаль и сопротивлялась изо всех сил. Улочка протянулась в бесконечность. Ноги вязли в отбросах, тротуар горбился и зиял гибельными рытвинами. У закопченной серой стены проститутка Сара безропотно принимала сыпавшиеся на нее удары. Рот ее был весь в кровоподтеках, лицо заливало чёрное, как бездна, кровь. Голова безвольно моталась, как у китайского болванчика, спина представляла собой сплошную рану, ребра оглушительно трещали под безжалостными ударами, и вдруг она воспрянула, стала сопротивляться. Она уже боролась за то, чтобы не рухнуть, чтобы устоять на ногах, чтобы пинки в живот окончательно не выбили из нее жизнь. От удара кулаком в челюсть она стукнулась с затылком о стену, и этот удар отозвался в голове у Софии оглушительным страшным эхом. Сара глядела на нее, как на последний луч надежды, как на чудо, дарованное в награду за то, что, несмотря ни на что, она не утратила веру в Бога. София стиснула зубы, сжала кулаки, пошла дальше своей дорогой и все же замедлила шаг. У нее за спиной несчастная рухнула на асфальт, уже не в силах даже стонать. София не увидела, как кулак сутенера взлетел, подобно смертоносной палице, над обреченным затылком. Сквозь туман слез, борясь с невыразимым приступом тошноты, она разглядела в конце улочки Лукаса, поджидавшего ее со сложенными на груди руками. Она остановилась, вся оцепеневшая, и выкрикнула его имя. Крик боли, сила которого потрясла ее саму, разорвал великую тишину, заклеймил все бездны. Никто не заметил, как остановилось время. Лукас устремился на зов, миновал Софию, опрокинул сутенера наземь. Тот тут же вскочил и бросился на него, но Лукас обладал беспримерной силой и нападавший рухнул, как подкошенный. Из него хлынула кровь. Перед смертью он успел испытать наивысший ужас посрамлённого высокомерия. Лукас наклонился над безжизненной Сарой, пощупал ее пульс, поднял ее на руках. «Скорее!» — нежно обратился он к Софии. «Нельзя терять времени. Ты лучше всех знаешь дорогу к больнице». Я сяду за руль, а ты покажешь мне, куда ехать. Ты не в том состоянии, чтобы вести самой. Они положили женщину на заднее сиденье. София достала мигалку и включила сирену. Была половина пятого. Форд мчался к мемориальному госпиталю Сан-Франциско. Езды до него было менее четверти часа. В приемном отделении Сарой тут же занялись два врача, один из которых был реаниматором. У нее обнаружили сдавливание грудной клетки, рентген показал гематому в затылочной доле черепа без повреждения мозга и множественные ранения лица. Сканирование подтвердило, что травмы не угрожают жизни. Женщина была на волосок от смерти, но ей повезло. Лукас и София уехали с больничной стоянки. «Ты бледна, как Саван. Не ты его била, София, а я». «У меня не получилось, Лукас. Я также не в силах измениться, как и ты. Если бы у тебя получилось, я бы тебя возненавидел. Ты трогаешь меня такая, какая ты есть, София, а не такая, какой стала бы, чтобы приспособиться ко мне. Не хочу, чтобы ты менялась». «Тогда почему ты сделал все это? Чтобы ты поняла, что мое отличие, это и твое отличие, чтобы не судила меня больше, чем я сужу тебя, ибо время, отдаляющее нас друг от друга, могло бы изблизить нас. София посмотрела на часы на панели приборов и подпрыгнула. «Что с тобой?» «Я могу нарушить обещание, данное Рен, и причинить ей боль». Она заварила чай, весь день возилась с песочными печеньями и теперь ждет меня. «Не волнуйся, она тебя простит». «Да, но все равно огорчится». «Я пообещала ей не опаздывать, для нее это важно». «Когда ты должна вернуться?» «Ровно в пять». Лукас посмотрел на часы. До пяти часов оставалось десять минут, и напряженное движение не позволяло надеяться, что Софии удастся сдержать обещание. «Ты опоздаешь на пятнадцать минут, не больше». «Это слишком поздно, уже будет смеркаться». Ей нужно было показать мне свои фотографии при определенном освещении. Она искала поддержки, предлога, чтобы заглянуть в тайники собственной памяти. И я так старалась, чтобы ее душа освободилась и теперь должна быть рядом. Это все, что я могу для нее сделать».